расселена. Отношения между Россией и Грузией в последние годы нельзя было назвать хорошими, но при этом единственная сухопутная дорога Мцхета-Степансминда-Ларс, которую еще называют военно-грузинской дорогой, проходящая через главный Кавказский хребет и соединяющая страны, всегда была загружена до предела. Таможенный пункт пропуска Казбеги, Верхний Ларс, тоже был в своем роде единственной функционирующей точкой, где постоянно скапливался транспорт в обе стороны. «Проезжай, Вассо», — сказал пограничник, протягивая документы худощавому мужчине лет сорока. На нем были потрепанные джинсы и футболка с изображением парящего орла. «Жене привет!» «Обязательно, спасибо!» — улыбнулся водитель. «Не надоело тебе в Россию мотаться?» — вдруг спросил пограничник. «Как будто твой товар только там закупать можно». Васо пожал плечами. «Ничего личного, только бизнес. В России по-любому дешевле». Он зашагал к своему большегрузу, запыленной Татре. Таможенники уже закончили осматривать грузовик и махнули ему рукой, показывая, что тот может ехать. Васо быстро уселся в кабину и тронулся с места. Поглядывая в зеркало заднего обзора, он постепенно увеличивал скорость и вскоре ТПП скрылся за поворотом. Проехав около двух километров, Васо включил поворотник, Я остановился на обочине. Выйдя из кабины, мужчина подошел к кузову и, распахнув дверь, залез внутрь. Перед водителем высились ряды коробок с постельным бельем, которое Васо вот уже несколько лет возил в Тбилиси на продажу. На то, чтобы разобрать проход к потайному отделению, встроенному в пол, ушло минут пять. Наконец он открыл люк, помогая выбраться из ниши коренастому мужчине средних лет. Его лицо было изуродовано багровым шрамом. «Победа?» — коротко спросил Шеврон, следом за Васо, выбираясь наружу. Они спрыгнули на асфальт, и наемник поправил на плече небольшую спортивную сумку. «Да, тебе очень повезло, приятель», — сказал Васо, закрывая кузов. «Таможенники в последнее время как с цепи сорвались. Чуть ли не с лупой ползают по фурам. Но в этот раз прокатило. Прокатило сегодня, прокатит и в следующий раз», — самонадеянно заявил Шеврон. «Это событие можно отметить». Забравшись в кабину, он расстегнул сумку и вытащил оттуда металлическую фляжку. Отвинтив крышку, он бросил «За свободу и независимость», после чего прильнул к горлышку. «Не обижайся, Васо, тебе не предлагают и за рулем», — сказал Шеврон водителю, но тот лишь напряженно улыбнулся, тронувшись с места. «Все это, конечно, хорошо», — произнес он спустя минут пять. «Но на этом мы разбегаемся, Шеврон. Больше ко мне не обращайся. Только без обид, ладно?» «Я смотрю телевизор и знаю, за что тебя ищут». Шеврон убрал флягу обратно, его обезображенное шрамом лицо оставалось бесстрастным. «Васо, больше не смотри этот дурацкий зомбоящик. Это все ерунда. Меня просто подставили. Я не имею отношения к этим парням, которых завалили в торговом центре», — сказал он, равнодушно глядя в окно. «Тогда почему ты -то скрываешься?» Васо в упор посмотрел на убийцу, но тот с легкостью выдержал испытующий взгляд мужчины. — Долго объяснять. Тем более я плачу тебе деньги. Если меня посадят, как твоего сообщника, мне эти деньги не понадобятся. Кстати, о деньгах. Пора платить за проезд. — Конечно, нет вопросов, — усмехнулся Шеврон. Пошарив в сумке, он вытащил наружу небольшой сверток в полиэтиленовом пакете. — Вот. Васо покосился на предмет, который протягивал ему Шеврон, и его лицо вытянулось от изумления. В чёрствой ладони наемника мягко поблескивая лежала небольшая прямоугольная пластина. — Что это? — А как думаешь, что? — передразнил его Шеврон. — Шоколадка, елы палы Это золотой слиток деревня. Целых полкило. В банке такой более четырех лямов стоит. Так что я тебе втрое больше даю, чем ты хотел. На! — Это стрёмно, Шеврон? — с сомнением протянул Васо. — У меня и связи особо нет, где я продам этот слиток. Все сразу узнают, что у меня откуда-то появилось золото. Это где-то в России может прокатить. Давай-ка лучше деньгами, как договаривались. Мне одного ляма хватит, можно в евро? Парень, не выноси мне мозг!» Голос Шеврона заметно похолодел. «Золото всегда можно толкнуть, было бы желание. А наличка мне самому пригодится. Я ведь не навсегда в ваши края приехал». Он буквально силой впихнул золотую пластину в ладонь Васо. «Шеврон, послушай». Дальнейшее препирательство мужчин прервал резкий звук сирены. Сверкая мигалкой к татре, стремительно приближалась полицейская машина, пикап. За ней следовал еще один автомобиль УАЗ-профи, болотного цвета. «Менты, местные!» — прищурившись, сказал Шеврон. «А вот УАЗик российский, это похоже погранцы». Он весь подобрался, как зверь, почуявший облаву. «Это они за нами, Шеврон!» — испуганно известил Васо. Хотя и так было видно... Высунувшийся из пикапа полицейский энергично жестикулировал, показывая, чтобы грузовик съехал на обочину. «Водитель Татры, остановитесь!» — потребовали по громкой связи, и лицо Васо стало серым от страха. «Не вздумай тормозить!» — предупредил Шеврон. «Газуй! Сможешь уйти, получишь еще такой же слиток!» «Нет, нет, Шеврон!» — проблеял Васо. «Я не могу так рисковать!» Сунув руку в сумку, Шеврон вынул пистолет и приставил его к шее трясущегося от ужаса партнера. «Веди машину, трус несчастный!» «Я не могу!» — взмолился Вассо. Он с отвращением бросил на пол кабины золотую пластину, которую ему минуту назад всучил Шеврон, словно это была ядовитая змея. «Отпусти меня, только не убивай!» Шеврон заскрежетал зубами и махнул пистолетом. «Выметайся, прыгай на ходу!» «Остановитесь! Предупреждаем, что в случае неисполнения приказа будет применено оружие!» Продолжал надрываться громкоговоритель. «Водитель Татры!» Дрожащими руками Васо нащупал ручку дверцы и, открыв ее неуклюже, вывалился наружу. Не удержавшись на ногах, он перекатился через голову, едва не попав под колеса полицейской машины, сидевшей на хвосте фуры. Резко вильнув в сторону, пикап объехал Васо, вновь нагнав Татру. Возле выпрыгнувшего на дорогу водителя остановился российский УАЗ. Васо попытался бежать, но из-за ушибленной при падении ноги он едва мог ковылять, громко завывая от боли. «Приказываю остановиться!» «Да пошли вы!» — со злобным весельем выкрикнул Шеврон. Он пересел на водительское сиденье и вдавил педаль акселератора в пол. Взрывев двигателем, Татра быстро набирала скорость, но и полицейский пикап не отставал. Боковым зрением наемник видел, как из окна высунулся один из полицейских, сжимая в руках пистолет. Прицелившись, он принялся стрелять по колесам большегруза. «Хлоп! Хлоп!» «Вот же гады!» — выдохнул Шеврон. Грузовик сильно тряхнуло, словно он наехал на большой камень, Его повело в сторону, но «Шеврону» удалось вернуть «Татру» на полосу движения. При этом он чувствовал, что фура просела на левую сторону, да и скорость значительно снизилась. «Ну, ведь ответный удар, легавые!» — подумал «Шеврон». Он принял правее, выжимая из двигателя грузовика последние силы, затем с силой закрутил руль влево, направив многотонную махину в полицейский автомобиль. С лязгом корпус «Татры» смял пикап, буквально расплющив его с левой стороны, Полицейскую машину вдавило в заградительное ограждение. Удар был такой силы, что стальные балки едва не вырвало из опор. Татра заглохла, и шеврон, подхватив сумку, быстро выскочил из грузовика. Осторожно выглянув из задымящегося капота больше груза, он удовлетворенно хмыкнул. Теперь пикап легавых был намертво зажат между ограждением и фурой. Из полицейской машины доносились сдавленные крики. Деформированная дверь словно в тиски зажала силовику ноги. Водителю повезло больше, но выйти он прижатый к ограждению тоже не мог, и теперь тщетно пытался выбить лобовое стекло ногами. Пахло машинным маслом, которое капало из развороченного двигателя пикапа, сквозь разбитый радиатор струился едкий дым. Шеврон быстро огляделся, его мозг работал как часы. Если уходить, то только в горы, на трассе сейчас очень опасно, к тому же того и глядя подъедут пограничники, которые остановились, чтобы подобрать вассо, да и легавые уже наверняка вызвали подкрепление. Закинув сумку на плечо, Шеврон быстро перелез через дорожное ограждение и начал карабкаться наверх. Мелкие камешки хрустели под подошвами ботинок, скатываясь вниз, рубашка моментально намокла от едкого пота. «Тебе очень повезло, приятель!» Фраза, брошенная в осо полчаса назад, теперь казалась сущим издевательством. Теперь Шеврон жалел, что не прикончил этого жалкого слезняка и дал ему выпрыгнуть из грузовика. «Он все про него выложит ментам, как пить дать!» Между тем российский УАЗ остановился возле помятых машин, и наружу высыпали пограничники. Один принялся помогать грузинским полицейским выбраться из покореженного пикапа, двое других начали взбираться наверх следом за шевроном. «Какие же вы неугомонные!» — пробормотал вслух он, мельком оглянувшись. Дыхание с громким свистом вырывалось сквозь зубы, сердце выбивало судорожную дробь, в висках стучало словно молотками. А ведь когда-то он активно занимался спортом и мог без проблем пробежать десятикилометровый марафон, после которого вступить в неравную схватку с соперниками. Ничего, — подумал Шеврон, возобновив подъем, — все будет шикардос. Да, во всяком случае, ему очень хотелось в это верить. Ведь завтра утром в одном из баров Кутаиси его будет ждать один надежный человек, который поможет ему перебраться в Турцию. И уж там Шеврон сможет вздохнуть спокойно. Он остановился и, тяжело дыша, посмотрел на две фигурки в темно-зеленой форме, которые продолжали упорно карабкаться в гору. Вот ведь настырные! «Расстрелять их?» — подумал Шеврон, и пальцы его коснулись рукоятки пистолета, спрятанного за поясом. «Нет, патронов не так много. Главное — преодолеть вершину, с другой стороны куда легче затеряться». «Конечно, если только они не пришлют вертолет», — хихикнул внутренний голос. Икры стонали от напряжения, подошвы то и дело скользили по обрывкам травы, выжженной солнцем, и Шеврон почти совсем выбился из сил. Ему уже практически удалось добраться до самого верха, как он оступился и едва не сорвался вниз. Сердце подпрыгнуло прямо к глотке, и Шеврона обуял животный страх. Нет, умирать он не собирался. Не для этого он прошел через столько испытаний, чтобы все вот так закончилось в одно мгновение. Передохнув минуту, он продолжил восхождение и вскоре был на самой вершине, которая представляла собой небольшое плато. На самом краю неподвижно восседала крупная птица серобурова окраса с хищно загнутым клювом. Завидев шеврона, пернатый хищник с недовольным видом взмахнул крыльями и унесся прочь. — Бородач ягнятник, — определил шеврон, которому уже доводилось видеть в Грузии этих редких птиц. Он проводил бородача завистливым взглядом. — Вот бы мне сейчас крылья! Передохнув некоторое время, наемник посмотрел вниз. Дорога, по которой они ехали с васо, с высоты, казалась ему тоненькой ниточкой. На трассе уже скопилось несколько машин, и Шеврон с досадой увидел, как к карабкающимся пограничникам присоединились еще несколько помощников. «Пора ускориться». Спустившись с плато, он, стараясь не оступиться, прошел несколько метров по зубчатому гребню, выискивая укромное место. Наверняка здесь должна быть хоть какая-то ниша или захудалая дыра вроде пещеры. От стремительного восхождения горели легкие, ноги подворачивались от усталости, рубашка уже насквозь промокла от пота, но Шеврон старался не обращать на это внимания. Главное — укрыться и переждать, а потом попытаться добраться до Кутаиси. Взгляд беглеца привлекла глубокая расселена по левую сторону. Если бы он смог преодолеть ее, у него бы появился шанс. Не каждый преследователь, который сейчас с таким упорством лезет за ним следом, рискнет преодолеть такую громадную дыру. Сумка натерла шеврону плечо, и он перекинул ее на другое, начиная спускаться к широкому разлому в скале. И чем ближе он подходил, тем больше чувствовал, как щупальца липкого страха оплетают все его нутро. Нет, ему не удастся перепрыгнуть на другую сторону. Или получится. Шеврон обернулся, мрачно отметив, что зеленые фигурки уже появились на плато. Их было человек восемь, а это даже больше, чем патронов в его магазине. Взгляд наемника заметался. Он ощущал себя загнанной в угол крысой. Еще пару мгновений, и его размажут по этим нагретым солнцем камням, которые дремлют тут сотни и тысячи лет. «Выход один — прыгать», — решил Шеврон и сглотнул застрявший в горле комок. Он приблизился к расселению и, сняв с плеча сумку, некоторое время молча смотрел на другую сторону. Теперь она казалась шеврону вратами в рай. Но пока он здесь, в аду, и его отделяет от беспечной жизни всего один прыжок. Глубоко вздохнув, он размахнулся и швырнул сумку через разлом. Взметнувшись вверх, она с глухим стуком упала на каменную поверхность. От удара материя лопнула, и теперь наружу выглядывал черный пакет, в который были упакованы пачки с деньгами. «Оставайтесь на месте!» — прогремело за спиной, но Шеврон даже не обернулся. «Не двигайтесь!» «Теперь все мосты сожжены. Без денег я никто!» Шевельнулось в мозгу у Шеврона, и он отошел назад для разбега. «У меня получится!» «Стойте на месте!» — повторил кто-то из преследователей. Но Шеврон не слышал этого голоса. Все его внимание было сосредоточено на противоположной стороне скалы и расселине, которую ему было необходимо преодолеть. «Всевышний, помоги мне! Мне ведь всегда везло!» В воздух был сделан предупредительный выстрел, но Шеврон уже бежал с каждым шагом, набирая скорость. Его тело взмыло вверх, лицо застыло, как восковая маска, руки инстинктивно вытянулись вперед. Небесные силы не услышали убийцу — Шеврону не хватило буквально несколько сантиметров, пальцы наемника скользнули по зазубренной поверхности, и его обмякшее от удара тело рухнуло в ущелье. Последнее, что пронеслось перед глазами ошеломленного беглеца, это чернота, которая сомкнула свои крылья вокруг него наподобие гигантской летучей мыши.